А на следующий день пришло известие, Бурков скончался. Последний раз я его видел в эталонном зале Мосфильма, где Буркова отпевали. А роль президента сыграл Валентин Гафт. Всеобъемлющему таланту Буркова были подвластны любые жанры, как в кино, так и на сценических подмостках, и каждый раз Сталкиваясь с этим артистом, я поражался тому, что не могу понять, как какими средствами он добивается такой поразительной органики. Я никогда не видел белых ниток, которыми он шил роль. Глядя на Буркова, я всегда испытывал ощущение, что встретился не с актером, а с подлинным человеком из жизни, из народа. Бурков типичный пример самородка. На съёмочной площадке вокруг него всегда толпа из осветителей, механиков, партнеров артистов, И ещё и грехатает членова режиссёрской группы. Бурков был талантливеешим рассказчиком. Когда он начинал свои байки, на площадке постепенно останавливалась работа. Съемочная группа окружала Георгия Ивановича, благодарные слушатели отвечали взрывами хохота на шутки, вымыслы и показы Буркова. А он был поистине неистощим. Такой талант редкость. И как мне бывало обидно нарушать этот изумительный театр одного актера, становиться по сути его душителем и кричать: "Хватит, хватит, давайте работать, начинаем репетицию!" Все, и я в том числе, неохотно покидали Буркова, чтобы продолжать съемки. И ещё не могу не упомянуть об одном качестве Георгия Ивановича. От того, что он частенько играл проставатых мастероввых, людей необразованных, зрителю могло показаться, что он и сам такой в жизни. Однако при первом же общении с Бурковым становились заметны его высокая культура, образованность, тактичность, подлинная интеллигентность и что свойственно отнять не всем артистам, глубокий ум. не оттуда. Итак, весной 1961 года я закончил эксцентрическую комедию Человек не по сценарию Леонида Зорина. Это была моя третья лента. Картина рассказывала о приключениях снежного человека в Москве и была, как я уже рассказывал, не снята в довольно замысловатой манере. Герой ленты по кличке Чудак, существо с детским незамутнённым сознанием, являлся своеобразным камертоном, по которому проверялась действительность. Чистый, наивный, душевный дикарь был своеобразной лакмусовой бумажкой. Благодаря этому, конечно же, условному приему, было легче обнаружить пороки и отклонения нашего общества. В картине несомненно присутствовал критический сатирический заряд. Но поскольку критерии были выбраны общечеловеческие, бирюл, фильм был обречен на неприятие его официальными инстанциями. Но тогда я этого еще не понимал. Необычность формы, непривычность содержания насторожили многих зрителей, и, к сожалению, в первую очередь тех, от кого зависел выпуск ленты кинопрокат. Каждый из аппаратчиков пупом чувствовал, что в фильме есть что-то не наше. и было принято решение как бы выпустить картину и в то же время практически не выпускать. Сделать это было просто. К картине определили мизерный тираж. Да еще по причинам, о которых я расскажу ниже, фильм продержался на экранах всего 3-4 дня. Так что пусть меня простят те немногие читатели, которые видели человека ниоткуда, если я перескажу его сюжет. В горах Памира раскинулись палатки антропологической экспедиции, возглавляет ее карахалём главный девиз которого дайте мне жить спокойно. Его подчиненный молодой ученый Паражайев творческий, остроумный, эмоционально богатый человек уверен в том, что племя снежных людей, племя тапи существует.